Месть не заставила себя ждать долго. В четверг под вечер Кульков, как обычно, заглянул в дежурку, чтобы узнать, нет ли для него каких-нибудь неотложных дел, а заодно и послушать свежие новости, как районные, так и всесоюзные, поданные в интерпретации местных говорунов и острословов. Кстати сказать, в милиции никогда не переводившихся. Так уж повелось, что в этот час, когда отработавшие свое сотрудники уже собирались по домам, а заступившие на ночное дежурство наряды, получив после инструкции оружие и радиостанции, еще не выходили на свои маршруты, дежурка превращалась в некий импровизированный клуб, где можно было на полчасика расслабиться, волю побалагурить, отвести душу в дружеской беседе, обменяться анекдотами и оперативной информацией по какой-либо причине, не предназначенной для ушей начальства. Каждодневное общение с опасностями, грязью и подлостью постепенно выработал в этих людях некую защитную реакцию, выражавшуюся в пристрастии к весьма своеобразному юмору, сравнимому разве что с юмором могильщиков, патолога, ганатомов и катаржан. Вот и сейчас инспектор Дорнадзора Теркунов рассказывал о том, как рассорившись однажды с тещей, он по наущению дирижабля подкинул ей в сортир килограммовую пачку дрожжей, Но поскольку погода стояла холодная и пасмурная, то ничего особенного не случилось. А потом он об этом позабыл, помирился с тещей и в первый же погожий летний денек уселся с ней на пару пить чаек в саду. А тут вдруг из дощатого сартира поперло что-то серо-буро-коричневое, вонючее, пенящееся И лезло так в течение целых суток, пока не покрыло толстым слоем всю усадьбу и значительную часть прилегающей к ней территории. От этой жуткой истории, скорее всего выдуманной от начала до конца самим Трескуновым или его приятелем-дирижаблем, впечатлительного Кулькова даже слегка передернуло. Как водится, сразу возник спор, возможно ли такое и в принципе. Поступили опровержения, посыпались аналогичные случаи, а также случаи, к тещам, сортирам и дрожжам никакого отношения не имеющие. И вскоре, перескакивая с одного на другое, общий разговор ушел совсем в другую сторону. Кулькову тоже хотелось иногда обставить свое слово, но всякий раз он вовремя спохватывался, потому что рассказчиком был неважным, часто попадал в просак, да и привлекать излишнее внимание к своей особе опасался. Он уже собирался уходить, когда весьма довольный собой Трескунов уселся рядом и по-приятельски подал руку, хотя виделись они сегодня не впервые и на короткой ноге никогда не были. «Но как делишки? Какие трудности?» быстро осведомился он. «Никаких!» – осторожно ответил Кульков. «Как дети?» «Здоровы. А супруга как? Работает? Где?» «Портних и в ателье. Хорошо шьет?» «Да не жалуются пока. А костюм или платье сшить может? «Костюм нет, а платье или юбку – пожалуйста. Надо будет когда-нибудь свою телку к ней сводить. Кстати...» Трескунов хлопнул себя ладонью по лбу и вытащил из планшета толстый, сверкающий глянцем иностранный журнал. «Случайно купил вчера. Думал что-нибудь дельное, а тут одни фасоны да выкрики. Может, супруге твоей пригодится?» Отказываться сразу было как-то неудобно, и Кульков в журнал взял, но некоторое время не раскрывал, обдумывая, какой здесь может крыться подвох. Трескунову он не доверял. Человек тот был хоть и не вредный, но пустой. Бесхарактерный, легко поддающийся постороннему влиянию. Даже в служебной аттестации у него было записано. Не всегда критичен в оценке собственных поступков. На яркой цветастой обложке было что-то написано не по-русски. Кульков сумел разобрать только одно слово «мода». Ну и дату, конечно. А также порядковый номер. Пахло от журнала солидно. Типографской краской, хорошим лаком, добротной бумагой. Он успел побывать уже во многих руках, но дирижабль к нему явно не прикасался. Кульков начал листать журнал, переворачивая страницы с такой осторожностью, словно между ними могла скрываться мина. Однако никаких неприятных сюрпризов не обнаружилось. Холёные, хоть и непомерно тощие иностранки, демонстрировали разнообразные туалеты, начиная от полупрозрачных, чисто символических трусиков, кончая шубами, просторными и основательными, как постовой тулуп. Нежились в ваннах, полных белоснежной пены. Одна бесстыдница даже не постеснялась грудь наружу высунуть. Примеряли драгоценности, рекламировали непонятного назначения кухонные механизмы, мазали губы, подводили глаза, ласкали собак, кормили детей, скакали на лошадях, загорали под тентами на пляжах, занимались гимнастикой, а также изображали всякие другие сцены легкой и нетрудовой жизни». Крестьянка, которую выписывала жена, в этом смысле была куда серьезней. Там и про передовой опыт можно было почитать, и про международные положения, и про технику безопасности на ферме, и про всякие юридические казусы. Зато выкроек здесь на самом деле было немало. Жене они, конечно, пригодились бы. Обычно она доставала новые фасоны у знакомых или перерисовывала из той же крестьянки, но это, по ее словам, было явно не то. Жена у Кулькова, в отличие от него самого, была человеком современным, деловым, знала, что почем. За собой следила, хотя из-за состраданий к мужу старалась не употреблять духов и косметики. «Нравится?» – спросил Теркунов. – Дарю. – Да нет, не надо, я заплачу. Кульков торопливо полез в карман, где у него имелось некоторые суммы серебром и в мелких купюрах, предназначенные для приобретения хлеба, молока и маргарина. В его представлении журнал стоил копеек 30-40, но в крайнем случае полтинник. Такую сумму он вполне мог себе позволить. Продолжая рыться в кармане, он перевернул журнал тыльной стороной вверх и в левом верхнем углу, рядом с двухзначной иностранной ценой, разглядел фиолетовый штамп явно отечественного происхождения – 4 рубля. От непомерности такой цены Кульков оторопил. «Бери, бери, не стесняйся!» поспешил успокоить его трескунов. «Потом рассчитаемся!» Тут же несколько человек со всех сторон потянулись к журналу, и он пошел гулять по дежурке. Дамочки в нижнем белье и купальниках особенно заинтересовали общество. Старый мерен начальник медвотрезвителя Лызлов, которого уже неоднократно и всякий раз безуспешно пытались вытолкнуть на пенсию, выразился в том смысле, что в 45-м точно такая же вот немочка предлагала ему любовь за банку тушёнки. А вот за эту и две не жалко. А та и на буханку ситника не потянет. Разговор, получивший новое благодатное направление, вновь оживился. А журнал, между тем, дошел до противоположного угла дежурки, где, небрежно развалясь на скамье, сидел дирижабль. Грисман Пансье и пугал помощника дежурного, младшего сержанта Грушу тем, что раз за разом пытался обрезать маникюрными ножницами кончики его длинных усов. Но журнал он особого внимания не обратил только немного повертел его в руках и сразу отправил обратно. Никто не успел заметить, как он сунул между его страничек фотографию, которую еще утром выпросил в уголовном розыске. На ней была изображена весьма смазливая блондинка, квартирная воровка и аферистка, в настоящий момент находившаяся в бегах. Дирижабль аккуратно отстриг нижнюю часть фото с паспортными данными преступницы, а на обороте красивыми округленными буквами вывел. Пройдут года, все будто в воду канет. Меня ты вспомнишь разве что во сне. Так пронеси сквозь будущие годы хоть маленькую память обо мне». Володя от Тамары на память о днях нашей короткой, но страстной любви. Дата, выставленная под текстом, соответствовала тому периоду времени, который Владимир Петрович Кульков в прошлом году провел в санатории. Не обращая внимания на слабые протесты Кулькова, Трескунов запихал журнал во внутренний карман его шинели, За руку попрощался со всеми и был таков. За ним потянулись к выходу и остальные. Домой он пришел часов в 8, по пути посетив несколько продовольственных магазинов. Функции снабжения были возложены на Кулькова после того, как жена убедилась в его способностях безошибочно отличать свежий продукт от лежалого, а качественный от фальсифицированного, на какие бы ухищрения не пускались перед этим продавцы. Без всяких приборов и химических реактивов он мог по запаху определить жирность молока, количество нитратов, содержащихся в огурцах и влажность сахарного песка. Хотя скандалить и добиваться своего кульков не умел, работники прилавка старались с ним не связываться. Вполне резонно полагая, что от пары отборных селедок и килограмма неразбавленной сметаны у них не убудет. Прихожей он разулся, сам сгрузил припасы в холодильник и, держа свернутый в трубку журнал за спиной, прошел в комнату, являющуюся одновременно гостиной, спальней, детской и филиалом швейного ателье. Сын в этом году, начавший ходить в школу, валялся посреди комнаты на полу и, обхватив обеими руками левую ногу, старательно гнул ее к правому уху. «Что ты мне, папочка, купил?» – спросил он. «Ничего. А почему? Денег нет». «А когда будут?» «В получку!» «А тогда купишь что-нибудь?» «Куплю, конечно!» «Смотри, не забудь!» Жена Инесса, низко склонившись над столом, краила что-то, приложив в ткани картонные лекала. Иглой и ножницами она зарабатывала побольше мужа, и это определяло ее позицию в семейных отношениях. На появление мужа она никак не отреагировала, даже бровью не повела. Ничего необыкновенного она от него давно уже не ждала, хотя именно сегодня ей суждено было убедиться в обратном. «Глянь, что я принес», – сказал Кульков, выкладывая журнал поверх лекала. «Скажи, пожалуйста», – искренне удивилась Инесса. «Где достал?» «Где достал, там уже нет». Жена только хмыкнула. К коммерческим способностям Кулькова она относилась весьма скептически. Однако по мере того, как со страниц журнала ей открывались все новые и новые чудеса западного инд она все больше смягчалась душой и вскоре дошла до такого состояния, что ласково сказала. «Иди поешь. Картошка еще теплая». Радостный Кульков ушел на кухню и принялся собирать скромный вегетарианский ужин. Мясо с некоторых пор он совершенно не переносил. Его розовые мечты о том, какой тихий и чудесный вечер приведет он сегодня в кругу семьи, были прерваны истошным, рыдающим воплем жены.